глава 30. «Я дома!» — донёсся голос Элли, а я продолжала пялиться в телефон. Что я должна сказать Владу? Признаться в своих страхах и объяснить мужчине, что мы совсем чужие и друг друга практически не знаем? Когда подруга вошла в гостиную, её кот тоже оказался рядом с ней, и, поглядывая на меня своими хитрющими глазами, Сел, начав постукивать кончиком хвоста о пол. «Чёртов предатель!» — улыбнулась я. «Вот и мужчины, как коты. Пока хозяйки нет, пойдут к той, кто не пожалеет своей ласки». «Ты как?» Эмилия явно расстроилась, увидев, что я совершенно была без настроения. Потерянная и запутавшаяся в своих чувствах. В своей жизни в целом. Она присела рядом со мной, накрыв ладонью мою кисть руки и сжав её в знак поддержки. Старалась не настаивать на подробном рассказе. Зная Элю не первый день, подруга была любопытной, но, в отличие от Ники, никогда не лезла с расспросами и давала возможность человеку во всём признаться самому. За это я любила её безумно. «Если по правде, не очень». Мы так долго готовились к свадьбе, столько всего уже проделали, оплатили, а оказалось всё впустую. Я не знаю, что маме с папой говорить. Перед глазами их недоумённые лица. Испугавшись за их реакцию, я пока не звонила своим родителям и очень надеялась, что Стас не станет перепрыгивать выше своей головы. Эля притянула меня в свои крепкие объятия. «Сказать нужно». Они всё-таки ждут, что их дочь замуж выходит, а тут такие страсти кипят. Кстати, где ты ночевала эту ночь, если не была со Стасом? У Влада. Он забрал меня из аэропорта. Уткнувшись носом в её изгиб плеча и шеи, я не хотела, чтобы Эмилия видела мои глаза. Она сразу поймёт, что мужчина стал для меня большим, чем просто короткая интрижка перед свадьбой, которой теперь точно не суждено быть». «Хорошо», — согласилась подруга, словно могла читать мои мысли. Но она не выпытывала из меня подробности, ведь это было ни к чему. «А утром?» о «Ох!» — отпрянула я, смахивая со щеки слезинку. «Плохое утро выдалось, если честно. Влад привёз меня домой, но я не позволила ему подняться вместе со мной, чему была рада». Облокотившись о диванные подушки, я притянула ноги к груди, Затем принялась во всех красках пересказывать случившееся этим утром. Стоило упомянуть Римму Эдуардовну, как Эмилия подскочила и стала ходить туда-сюда, пугая меня до чёртиков. «Так вот, она обняла меня перед моим уходом и вроде пожелала найти истинное счастье, представляешь?» Закончила я. «Это звездец! Как иначе на это отреагировать, я не знаю!» Девушка развела в стороны руки и цыкнула. «Стас трус, однозначно. Теперь моё мнение по отношению к нему явно не изменится. Вот надо же, а!» Удивлённо уставившись на меня, Эля продолжила. «С виду сильный и вполне деловой мужчина, умный. А на деле мамкин сынок, который пляшет под её дудку, выполняя прихоти? Я уверена, что именно она подговорила Леру признаться Стасу в том, что у них есть общий ребёнок. «Если бы Лера хотела отобрать у тебя жениха, то она бы это сделала. Вы с ней не близки, но...» «Ой, не начинай, Эль, мне и так плохо», — вздохнула я, уткнувшись лбом в цепленные руки. «И простить я его не смогу за такое предательство». «А ты ещё его хотела простить?» — пискнула Эмилия, обалдев от моего высказывания. «Эй, эй, даже не смей, Лиза! Я тогда не знаю, что с тобой сделаю!» Обеспокоенно глянув на меня, она плюхнулась обратно на своё место. «Ну, я же два с половиной года так просто за борт не выкину!» — вернула ей свой уставший взгляд. Эмилия согласно кивнула, когда до неё дошло, как мне сейчас чудовищно на душе от столь стремительной перемены. «А Влад, он знает о твоём разрыве? И вообще, что ты собралась делать с ним?» «Он знает, что я серьёзно поссорилась с женихом. Эля, это наваждение какое-то». Не выдержав внутренней эмоциональной встряски, я встала с дивана. Уперев руки в бока, посмотрела в окно. Виды на полосу леса обалденные, и мне самой захотелось оказаться там. Вдохнуть воздуха в лёгкие, очистить свои мысли и найти правильное решение, как выпутаться из неприятной истории. Влад нравится мне, очень. Рядом с ним моё сердце ожило. Разве такое бывает? Я повернулась лицом к подруге, читая её озадаченность во взгляде. «Ну, бывает, наверное». «Эх, Лиза!» — выдохнула она. Кот всё это время сидел и слушал нас, словно шпионил. А потом он вальяжно протопал к хозяйке и запрыгнул ей на коленки. Судя по всему, он почувствовал её плохое настроение, испорченное мной. «Любовь с первого взгляда!» — мечтательно протянула подруга, улыбаясь широко мне в ответ. «Ой, нет! Хватит мне одного раза со Стасом!» Отмахнулась и снова повернулась к окну. «Лиза, ты погоди!» — заторопилась Эмилия. «А вдруг это знак, что пора действовать и быть собой, а?» «Что ты имеешь в виду?» Заинтриговавшись, я скорее вернулась к эле и присела на край дивана. «Ну как что?» — воодушевленно прощебетала она. «Ты и Влад...» «Случайная встреча, изменившая ваши жизни. Прям как в кино о романтической любви, не находишь?» Подруга, наверное, слишком много смотрела фильмов в последнее время. Засмеявшись, я покачала головой, отрицая подобный случай с собой. «Погоди, и всё отрицать!» — вспыльчиво сказала она. «Что ты чувствуешь, когда Влад рядом с тобой?» «Я уже сказала тебе», — нахмурилась я. «Ну...» «Сердце моё бьётся сильно, понимаешь? Когда Стас был рядом, такого не было, хотя я безумно его любила». «Вот!» — ахнув, воскликнула Эмилия. Затем подхватила кота под мышку и вскочила. Её питомец явно не ожидал, что его хозяйка мгновенно сойдёт с ума. «Любила! Ты о Стасе говоришь так, как будто всё было закончено до того, как ты осознала суть своей проблемы». Это не любовь, Лиза. Замотав головой, подруга поставила точку в разговоре последней фразой. Когда люди любят друг друга по-настоящему, они борются, понимаешь? Отношения — не договор, который следовало бы выполнять по пунктам. Отношения — это когда два сердца бьются как одно, синхронно, в унисон. А было ли у вас со Стасом так же? Вопрос на повестке дня. «Не было. Осознав окончательно правдивость мысли Эмилии, я действительно поняла, как долго мучила саму себя, построив иллюзии любви. Тогда почему он все оставил как есть?» Растерявшись, задала вопрос, словно моя мудрая Эмилия могла ответить и на него. «Глупый! Что еще с него взять?» просто ляпнула подруга, высказывая неприязнь к моему бывшему жениху. «А с Лерой «Я тебе советую поговорить. Ей, скорее всего, тоже не очень вся ваша конетель. Всё вскрылось, и тайное стало слишком явным». «Не знаю, насколько это хорошая идея», — с сомнением поделилась я. «Ну, ещё пару дней назад ты была не против вызвать её на тет-а-тет, -тет, используя приглашение на выставку Влада. Ой!» — спохватилась подруга, округлив выразительные глазки янтарного цвета. «Выставка!» «Точно?» «Да». «Влад ждёт меня», — кивнула я. «Мы разговаривали по телефону перед тем, как ты вошла в дом. Предстоит тяжёлая встреча». «В смысле?» — удивлённо переспросила Эмилия. «Что произошло, Лиза? Ты явно что-то договариваешь Укоризненно глянув на меня, девушка быстро сменила выражение лица на сочувствующее и, сжав алые губки в тонкую полоску, кивнула. ладно Как созреешь, поделишься. Я всегда рядом». «Спасибо», — благодарно ответила я, затем мы обнялись. «Порой крепкие объятия гораздо нужнее нам, чем просто болтовня ни о чём. Душа всё понимает, но не может высказать в полной мере о наболевшем. Постоянно что-то мешает. Кроме того, есть ещё дух сопротивления. Только вот вредим мы сами себе». Плохие мысли съедают изнутри, изнуряют до бессилия. Только потом бывает поздно что-либо изменить. В такие моменты хорошо иметь под рукой своего самого близкого человека, чтобы смочь безмолвно поделиться обо всём, что так тревожит. «Так ты поедешь на выставку?» Спустя пару минут Эмилия спросила у меня. Отпрянув от подруги, я согласно кивнула. «Надо! Я обещала ему!» «Не хочу бросать слов на ветер». «Я подвезу тебя». Подруга была неприступна. Даже если бы я сказала «не надо», она не стала бы меня слушать. «А что потом?» «Потом?» Задумалась я, почувствовав волну грусти. «Закажу билет в Москву и улечу домой. Маме с папой скажу уже по прилету. Все-таки по телефону это грубо и некрасиво. Папа распереживается, а я не хочу». «Дома всё же легче перенести расставание. Я смогу преодолеть трудности, не впервой ведь?» Пожала плечами улыбнувшись, а на деле ощущая себя навсегда потерявшей частичку души. «Не хочу, чтоб ты уезжала», — надула губки Эля. «Останься у меня на пару недель. Отпуск же, Лиза!» — запричитала она, напоминая мне о моём месячном отпуске, две недели из которого я уже отгуляла в полной мере. Ничего не сказав в ответ, я похлопала подруги по ладошке, затем спросила ее разрешения воспользоваться ванной и ее спальней. Пора увидеться с Владом, расставить все точки над «и» и, сглотнув предательский комок в горле от поступивших слез, вернуться домой к своей привычной жизни.